Глава третья. Повисшее во втором центре управления тяжёлое молчание, нарушил неуверенный голос Хиги. Э-э, это... состояние его тела, ну, то есть Кирига и Куна в реальном мире, как я только что объяснил, не внушает оптимизма. Увидев, как хрупкое тело Асуны Юки, обхватившей за плечи Ринка Кадзира, вздрогнуло, он в замешательстве поспешил добавить... «Но... но некоторая надежда ещё есть!» «Какая?» — спросила Аринка. Голос её прозвучал резко, но был в нём какой-то отзвук мольбы. «Надо продолжать держать Кирита Куна, залогиненным в подмирье!» Хейга поднял глаза к экрану, очень маленькому по сравнению с тем, который был в захваченном врагом главном центре управления. Несколько мышиных кликов и изображение сменилось на полную карту подмирия. Круглый мир людей, окруженный тёмной территорией. В общем, хотя его self-image и повреждён, сам пульсвет ещё работает и получает различные стимулы. А значит, хотя из реального мира его душу вылечить нельзя... «Оттуда, из-под мирья. Может и получится. Он слишком сильно винит себя, и, естественно, если его с его раненной душой кто-нибудь простит, тогда, возможно...» Хига и сам понимал, что его слова прозвучали совершенно ненаучно, однако они отражали его истинные чувства. Интерфейс «Мозг-машина» прогрессировал от нейрошлема через Медику Бойт к своему нынешнему воплощению — транслятору души. Однако в квантовом сознании человека, так называемом «пульсвете», обнаруженном машиной, в разработке которой участвовал сам Хига, ещё очень многое оставалось непонятным. Пульсвет — это вообще физическое явление? Или же это какой-то феномен? объяснить которой современная наука не способна. Если последняя, может и найдется какая-то сила за пределами возможностей науки, способная вылечить раненую, израненную душу Кадзуты Киригаи, к примеру, чья-то любовь. «Я пойду» — будто в резонанс с мыслями Хиги. Тихий, но решительный голос прозвучал во втором центре управления. Все в комнате, хором ахнув, уставились на ту, то произнесла эти слова. Асуна Юки, державшаяся за плечи Ринка Кадзира, кивнула, потом отошла от нее на шаг и повторила. Я пойду в Подмирье, и там, на той стороне, скажу Киритакуну, чтобы он вставал, чтобы боролся, и чтобы даже если ему очень грустно, даже если ему очень больно, чтобы он все равно старался изо всех сил. Асуна, произнесшая эти слова со слезами на светлокарих глазах, Было так прекрасно, что даже Хига, намеревающийся посвятить жизнь исключительно науке, потерял дар речи. Кикуока тоже смотрел на Асуну с таким видом, словно был тронут. Но тут же стекла очков скрыли его эмоции, и он перевел взгляд на дверь в соседнюю комнату. Безусловно, одна установка СТЛ еще свободна. Спокойным тоном сообщил он, однако на лице его оставалось непонятное выражение. «На подмерье сейчас трудно назвать спокойным местом. Согласно расписанию, через несколько часов по нашему времени начнётся конечная фаза эксперимента с нагрузкой». «Конечная фаза с нагрузкой? А что произойдёт?» На в брови спросила Ринка. Хига, оживлённо жестикулируя, принялся объяснять. Ну, если коротко, будет раздавлена скорлупа. Мир людей и тёмную территорию несколько веков разделяли великие восточные врата. И вот сейчас их прочность станет равной нулю. И армия монстров вторгнется в мир, где живут люди. Если люди сумеют выстроить достаточно надёжную оборону, то в конце концов должны, по, по идее, отбить вторжение. Однако совсем недавно Киритакун наполовину разрушил организацию, которая там правила, церковь Аксиомы, так что даже не знаю. Если подумать, в этой ситуации кому-то из нас в любом случае следует нырнуть на ту сторону. Скрестив руки на груди пробормоталки Куока. Когда начнется вторжение, в мире людей будет настоящий хаос, и в этом хаосе Алиса может погибнуть. Если это произойдет, я даже не знаю, ради чего мы выигрывали время, блокируя главный центр управления. Нужно ввести туда высокоуровневый аккаунт, чтобы в безопасности доставить Алису к алтарю края света, а уже оттуда мы сможем выгрузить ее световой куб во второй центр управления». А, вы именно это просили сделать Хиритакуна прямо перед этим происшествием. На слова Ринка Кикоко с видимым сожалением кивнул. Да, будь он в нормальном состоянии, наверняка бы справился с этой задачей, потому что в тот момент он был совсем рядом с Алисой. Но тогда, даже сейчас, через несколько месяцев, которые там внутри прошли за это время, вероятность того, что они там вдвоем, высока. Не так ли? На этот вопрос ответил Хига. Да, правильная мысль. Значит, действительно нужно попросить нырнуть Асуну-сан. Конечно, для связи с Киритакуном в первую очередь. Но и для обеспечения безопасности Алисы в Подмирье потребуются боевые навыки. Ясно же, что из всех, кто тут есть, к жизни в виртуальном мире привычнее всего Асуну-сан, типа... Да... «И нам лучше бы воспользоваться самым высокоуровневым аккаунтом, какой у нас есть». На это замечание Кикуоки Хига кивнул и пробежался пальцами по клавиатуре. «Ща нормально подберём, типа, рыцари, генералы, дворяне. У нас много аккаунтов высокого уровня подготовлено». «Стоп, секундочку». Вдруг чуть напряжённым голосом перебила Ринка. «Что такое?» А не могут ли до этого же додуматься те типы, которые на нас напали? Только что ты же сам сказал, да? Ты сказал, чтобы безопасно вывести Алису, надо работать изнутри. Э. -э да, и у них есть такая возможность, потому что внизу, возле главного центра управления, тоже есть две установки СТЛ. Но только им не хватит времени, чтобы взломать пароли на вход под высокоуровневыми аккаунтами. В их распоряжении только обычные персонажи первого уровня, а у них совершенно не те статы, чтобы лезть в сражение, когда начнётся конечная фаза эксперимента с нагрузкой. Тарахтя своё объяснение, Хига вдруг ощутил слабую тревогу, как будто он забыл что-то важное. Однако он был занят быстрым пролистыванием списка аккаунтов, и это ощущение не оформилось во что-то конкретное.